Эликсир швамбрания. — Садись, — сказал мне Кириков. — Я узнал тебя. Ты один из стада диких. Вы оба сыны великой и славной страны Швабрании. — Швамбрании, — поправил Оська. — А откуда вы знаете? — Я все знаю, — отвечал Кириков. Я обитаю в сокровенных недрах страны вашей, но на досуге, от своих ученых изысканий, поднимаюсь на поверхность. Вчера и позавчера, и на той неделе я слышал вас о швамбране, когда вы здесь среди этих печальных руин играли, то есть, я хотел сказать, воплощались в жителей прекрасной Швамбрани. — строго сказал Оська. — А что вы тут делаете? — И зачем эти штуки тут понаставлены? — спросил я. Последовало молчание. — О швамбране! — сказал страшным голосом Кириков. — Вы неосторожно прикоснулись к тайне моей утлой жизни, к ране моей души. — Вы разве душавно больной? — спросил Оська. — Вы из сумасшедшего домика? — Я чист душой и ясен разумом, — сказал Кириков. — Но я несправедливо обойден людьми и властью. Я оскорблен и унижен. Но я страдаю во имя блага человечества. Клянитесь, что вы не разгласите мои тайны и я сохраню вашу, вашу тайну, тайну швамбруги. — Швамбрани! — опять поправил Оська. Потом мы поклялись. Кириков поднес к нашим лицам фонарь, и мы торжественно обещали молчать обо всем до смерти. — Так слушайте же, братья швамбрани! — воскликнул Кириков. — Я последний алхимик на Земле. Я Дон Кихот науки, а это мой верный оруженосец. Я открыл эликсир мировой радости. Он делает всех больных здоровыми, всех грустных весельчаками. Он делает врагов друзьями и всех чужих знакомыми. «Это вы так играете?» — спросил Оська. На это Кириков, обозлившись, ответил, что это эликсир — не игра, а серьезное научное открытие. В пещере, оказывается, помещалась лаборатория эликсира. Алхимик сказал, что через год, когда он закончит последние опыты, Он опубликует свое открытие. Тогда он роскошно отремонтирует весь дом, проведет электричество, и самый верхний этаж целиком отдаст нам под швамбранью. Но пока мы обязаны молчать, молчать и молчать. «И мой эликсир, — закончил алхимик Кириков, — эликсир мировой радости, — я назову в честь моих молодых друзей эликсир швамбардия не швамбардия а швамбрание рассердился наконец Оська. вы говорить не можете а еще алфизик не алфизик а алхимик также сердито сказал кириков мы были еще несколько раз Гостями алхимика. Алхимик Кириков и его ассистент Филенкин оказались при свете людьми очень гостеприимными. Они посвящали нас свои успехи, и с охоты слушали наши швамбранские новости. Алхимик даже помогал нам управлять страной большого зуба. Швамбрание процветало. Они работали по ночам. Их тайный дым улетучивался во двор. Труба была искусно замаскирована. Иногда мы даже помогали им и кололи дрова. Но эликсир нам не показывали, говоря, что он еще не вполне составлен. Однажды мы застали их очень веселыми. Они тихонько пели песни и осторожно хлопали в ладоши. А тут же топталась какая-то толстая баба, в расписных чесанках и цветной шале. — Видишь, какая она счастливая, — сказал алхимик. Она попробовала первые капли эликсира мировой радости. Это аграфена, то бишь агрипина царица швамбранская. Мы коронуем ее, венчаем на престол, ура! — У нас царицев нет, — мрачно сказал Оська. — Правда, — объяснил я, — мы бы с удовольствием, ей-богу, но ведь швамбрания — республика. Вот женой президента это можно. — Хорошо, — сказал алхимик, — пусть будет женой президента графе. Эмюэ, Агриппина. Ты хочешь быть женой швамбранского президента? — Даешь? сказала Агрипина.